«А если бы вы еще немного опоздали к Раджар-Галан-Тахиту, я навсегда бы остался там», — спокойно ответил монгол. Некоторое время снова длилось молчание. Потом с Садном Дурджи бросил, никому не обращаясь. «Если летчик не сядет в Ундурхане до захода солнца...» с Садном Дурджи не договорил, но адъютант понял, что слова относятся к нему, прежде чем ответить, Он смерил взглядом часть солнечного диска, которая оставалась еще спрятаться за горизонтом. — Успеет, — сказал адъютант, и, чтобы отвлечь мысли начальника, указал на промеркнувшую мимо автомобиля группу глинобитных домиков и юрт. Их западные стены были облиты густым багрянцем заката. — Мунху Ханэй Самон, — сказал адъютант. Лайсабак на миг прорезал ровный гур мотора. С одном Дорджини повернул головы. Шофёр поднял синий козырёк. Солнце ему уже не мешало. «Скорей!» — бросил с одном дурджи Шофёр нажал на акселератор. Стрелка спидометра перешла за отметку 100. Шофёр больше не сбрасывал газ на поворотах. Автомобиль угрожающе кренился, скрепили баллоны. Седоков прижимал то к одной, то к другой стороне кабины. С одном Дорджи не менял позы. Дорогу перерезал заболоченный рукав «Хэрлл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 Оно казалось розовым и почти прозрачным. Пастухи глядели ему вслед и покачивали головами. — Японец, — сказал старший из них, Цы — цы-цы-цы. Двое из них сплюнули и достали из-за поясов трубки.